Глава двенадцатая. Королевский бал. «Ты собираешься идти к королю в этом?» «Ева, даже студенты озаботились и взяли парадную одежду. А ты преподаватель. Не позорь имя нашей академии!» Ответить коту было нечем. «Ну, правда. Я, когда сюда собиралась, схватила то, что было. У меня и денег-то нет, чтобы дорогие наряды покупать». Это дома я могла вызвать швею, и та бы наколдовала что-нибудь приличное. А сейчас как быть? Тогда я не пойду. Расстроенно оглядела себя в зеркало, топнула ногой и села на кровать, собираясь провести так все время, пока остальные будут танцевать и веселиться. Не могу я позориться, не могу и все. Ты на ангеле обещала, напомнил кот, зарычала и бухнулась в подушку. Сейчас и этот умник придет, да начнет на уши приседать. И останусь я самая крайняя, возможно даже, что крайняя левая, потому что хуже только гоблины. И точно, не успела погрузиться в пучины отчаяния, как в дверь постучали. Но постучали лишь для вида, потому что я даже голову от подушки поднять не успела, как белоснежная дверь распахнулась, с грохотом впечаталась в стену, И счастливый Сиаль сообщил, а вот и я. Сгинь, никуда я с тобой не пойду. И чего это ты так решила? Если не забыла, то у нас с тобой был уговор. Ты сопровождаешь меня, а я помогаю тебе завоевать сердце твоего милого Даиля. Тут же потерял он свою ослепительную улыбку. Сиаль был полностью прав, но признаваться в том, что мне нечего надеть, как-то не хотелось. Понимаю, что это полнейшая глупость, но все равно стыдно. Очевидно, науки красоты и поведения в высшем обществе, взращенные мамой, оказались неискоренимы. Мне хотелось блистать, раз уж я попала на королевский двор. Причем двор самого ситарского короля, человека, которого редко кому удавалось увидеть. И при такой возможности сразу упасть лицом в грязь, с размаху. — Боюсь, студентный Энгель, что вы не вполне осознаете всю трагичность нашего положения. Повесив уши, но с достоинством произнес Пушок. — Леди Ева не может присутствовать на королевском приеме. — Все она может, — нахмурился несносный эльф, видимо, посчитав, что я собираюсь нарушить наш договор или вовсе от него отказаться. — Ева, все, что тебе нужно, это встать с постели, одеться и сопроводить меня в качестве спутницы. Неужели для того, чтобы это сделать, необходимо обладать какими-либо выдающимися способностями? Что-то я так не думаю. Вздохнула и тоскливо на него посмотрела. Я тоже так не думаю. Но видишь ли, Сиаль, если я встану с постели, оденусь и пойду с тобой на королевский прием, где будет много уважаемых тобой и не только эльфов и магов, то можешь забыть про зависть с их стороны и желание тебе угодить потому что они будут говорить, что наследник на Ингелий нашел себе крестьянку, если не кого-то похуже. Так что во имя Резара, иди один и оставь меня в покое. А если я откажусь? А если ты откажешься, то тогда танцевать тебе сегодня придется с оборванкой. Сяль удивленно уставился на меня. — Так вся проблема в том, что тебе нечего надеть? — с недоверием спросил он. — Увы и ах, — подтвердила я. Пушок пытался что-то вставить, но эльфийский принц его не слушал. Он засмеялся. «Да так обидно, что я подумала, решение, которое приняла, было единственно верным. Мой любимый не увидит меня вместе с этим нахалом. Дядя не сможет использовать в своих корыстных целях, а я сохраню чувство собственного достоинства, по крайней мере, его бренные останки». Неблагоразумный эльф выскочил за дверь, и я вздохнула с облегчением. Кажется, он наконец-то понял, что я хотела до него донести. Но не успела насладиться покоем, как Сиаль вернулся. В руках у него был объемный сверток, который он прижимал к груди так бережно, что у меня появились странные сомнения. Или там было что-то невероятно ценное, или уворованное у очередной его девушки на вечер. Иного объяснения я не видела. — Что это? — спросила я. — А догадаться? — нахально не ответил он на мой вопрос. — У меня нет настроения гадать, — сообщила ему, вновь впадая лицом в подушку. — Не хочу его видеть. — Осмелюсь предположить, — Пушок подошел к эльфу, — что Нейнгель решил снабдить себя униформой на сегодняшний вечер. — Не смешно. А я и не смеюсь. Сяль бухнул сверток на кровать, буквально похоронив меня под ворохом каких-то рюшей. Упаковка не выдержала, и ткань разлетелась прямо по мне. «Надевай и торопись, вечно я ждать не стану». И тут же уселся в кресло, даже не спросив разрешения. «Эй, я приподнялась, скидывая, типа, подарок с себя». «Хорошо, но, может, ты тогда выйдешь?» «Зачем?» Сиаль так искренне удивился, что на какое-то мгновение мне показалось, что я не права. Он может тут находиться, и вообще мне лучше молчать и не лезть в те дебри, о которых я знаю лишь понаслышке. Спас код. Он встал напротив эльфа, который выглядел так невинно и простодушно, будто и не приходился родственникам тем самым на наенгелем-завоевателем. Студент, покиньте комнату, — строго заявил Пушок, упирая лапы в бока. — Но я хочу посмотреть! — сяль подмигнул мне. И тут я правда не знаю, что на меня нашло. Схватила палочку, которая лежала рядом, взмахнула, и на кресле осталось только обугленное пятно. Пушок икнул и перевел на меня потрясенный взгляд. — Ты что наделала? — сглотнув, спросил он. Отправила его к себе, неуверенно произнесла, ссились определить траекторию портала. В том, что он вышел не совсем таким, как надо, я не сомневалась, но очень надеялась, что моего студента не занесет слишком далеко от места назначения. Все же королевский дворец полон опасностей и ловушек. — Ева, а может, обратно? — с надеждой протянул кот. — Чтобы позволить этому разгильдяю наблюдать, как я раздеваюсь? — ужаснулось предположению. — Нет, нет. И ты ткнула в кота волшебной палочкой. «Ты тоже должен уйти. Я девушка, а не экспонат в королевской сокровищнице». Пушок испугался, что я повторю с ним то же самое, что и с Ялем. Неловко поклонился и исчез за дверью. Я проводила его хвост хмурым взглядом, а потом посмотрела на платье. Да, это было платье. Зеленое. И вот, даже учитывая, что зеленый – мой любимый цвет, так и хотелось выкинуть эту пакость подальше. Но кто додумался шить платье такого цвета? Это же натуральный ужас. Нет, я все понимаю. Эльфийские нравы допускают и полупрозрачные ткани, и почти полное отсутствие одежды, и полностью закрытые платья. Но все, все таких приятных, красивых, природных цветов, от которых хочется петь и танцевать, жить и влюбляться. А тут ощущение, что это платье шел какой-то гоблин у которого красиво – это побольше ярких цветов, блестяшек и всяких бантиков рюшей. Но так как у меня не было выбора, то пришлось гадать, как бы переделать то, что притащил мне этот мерзопакостный эльф. В итоге у зеркала я стояла со слезами на глазах. Платье было похоже на качан капусты с пожухлыми листьями и дырками, которые выгрызли насекомые. Полив ушло большое количество украшений, из-за чего грудь казалась неимоверно большой, а ткань настолько сильно оттягивала вниз, что я боялась еще немного, всего одно движение, и мое природное достоинство вылетит из декольте и устремится к свободной жизни. — И что мне с этим делать? — спросила тоскливо. Вариантов было не так уж и много. Выбросить ее великолепие в окошко или придумать, как исправить платье? Мыслей никаких не было. Все же я принцесса, а не мастер по пошиву вечерних платьев. Хотя мамины уроки рукоделия и прошли даром, я видела, что работы тут не на несколько минут. Она точно займет много часов, особенно с моими умениями. Раздраженно теребила волшебную палочку, понимая, что понятия не имею, что же делать дальше. И дотеребила. Мой артефакт портальной магии вдруг начал нагреваться. Да так сильно, что я не выдержала и уронила палочку на пол. От удара из кончика вылетели искры, зеленые и золотые. Их было так много, что испугалась, отскочила, но опоздала. Несколько попали на платье. Я испугалась и попробовала их стряхнуть, но стало только хуже. Искры, словно маленькие юркие насекомые, начали разбегаться по всему платью, оставляя после себя яркие золотые следы. Узоры, которые были, похожи на мои родные эльфийские растительные мотивы. Захотелось завизжать, но я сдержалась, потому что негоже принцессе вести себя, как перепуганная крестьянка. Хотя думаю, что и мама на моем месте повела бы себя не лучше. Магия все бродила по платью, выжигая цвет и саму ткань, делая ее прозрачной. В голове поселилась глупая мысль. Надеюсь, это платье не очень дорого Сиалю, потому что чувствую, отдавать мне ему будет нечего. Ну а потом я все-таки заорала. Подолб платья вспыхнул ярким зеленым пламенем, огонь устремился вверх, зажигая все, кроме нарисованных золотом узоров. Он не обжигал, но пугал жутко, поэтому я с замиранием сердца следила, как зеленые язычки поглощают ткань. Все происходило быстро и бесшумно. Так что, если бы я не видела этого своими глазами, то ни за что бы не поверила в такое. В итоге я осталась стоять в чем-то очень фривольном, что больше напоминало ночную сорочку, сотканную из света и золота, чем дорогое платье. На дрожащих ногах подошла к зеркалу. Я понимаю, что мой облик теперь не соответствует королевскому приему точно так же, как не соответствовал он и до этого. Пусть раньше я была оборванкой, но хотя бы не казалась со стороны девушкой на одну ночь, которая посещает балы в поисках богатого мужчины, что одарит дорогими подарками. Да, эльфийская мода бывает безжалостной, но не настолько же. Даже самые откровенные платья все равно прикрывали больше, чем то, что сейчас было на мне. «Ева, ты в порядке? Я слышал твой крик». В комнату заглянул Пушок, не спросив разрешения и не постучав. Но я была в такой прострации, что всего лишь посмотрела в его сторону, не сказав ни слова. «Ничего себе! Это платье подарил тебе студент энгель Кажется, пора пересмотреть мое отношение к нему. Как он вообще мог позволить себе такую фривольность? Неслыханно! Правильно ты его спалило, Правильно!» «А это не он!» — вздохнула я. Это дело рук волшебной палочки Лага. — Волшебная палочка? Это она все натворила? — удивился Пушок и подошел поближе. — Ну как же так? Я думал, что артефакт способен открывать порталы, а не уничтожать больные платья. Вот такая она многогранная. Я еще раз оглядела себя в зеркало. — Пушок, как ты думаешь? — Нейнгель сильно обрадуется, если я явлюсь к нему в таком виде. Смешок вышел истеричным, но я могла себе такое позволить. Ситуация располагает. — Кстати, а где пропадает лак? — Кот покрутил лапой у виска. — Да, я с ним полностью была согласна. — Так что мне делать? — Не знаю, не знаю. — Нейнгель может решить, что ты это специально для него, что решила соблазнить. Задумчиво протянул кот, постукивая лапой по ремню на шортах. — Да ни за что в жизни! — воскликнула я. — Он мне не нравится и вообще. У меня есть жених. — Кто это? — удивился Пушок. Сощурилась, но отвечать не стала. — Ты Лага не видел? Я думала, он тут. Оглядела комнату и поняла, что даже рада, что старый маг не видит моего позора. — Он сказал, что нашел материю Рога и пошел ее ловить, — просветил кот. — Так что не волнуйся. Еще раз оглядела себя в зеркало и пришла к выводу, что не так уж все и плохо. Если хорошо посмотреть, то со стороны платье было очень даже и ничего. Конечно, если не отвлекаться на небольшую проблему, что в таком платье просто нельзя появляться перед королем. Главное, девичье достоинство было прикрыто тонким золотым шитьем в виде лепестков и цветочков. Так что лиф избавился от громоздкой вычурности и стал приличным но почему-то не могла сделать что-нибудь симпатичнее. Я стукнула по ладони палочкой, и неожиданно она снова выкинула фокус. Полетели зеленые искры, вспыхнуло пламя, но на этот раз я даже не успела среагировать. Все случилось молниеносно, и через мгновение я уже смотрела на себя в зеркало, не веря, что эта красавица и есть я. Вроде бы платье не изменилось, но это только на первый взгляд ткани стало больше, намного больше, но она была такой легкой, воздушной и невесомой, что я казалась сама себе погруженной в неведомый цветок, который был призван притягивать взгляды и вызывать восхищение. «Ого — Ого! — протянул Пушок, разглядывая мой новый образ. — Да это невероятно! Других слов мне было не подобрать. «Идем — Идем? — нерешительно спросила у кота. «Леди — Леди? Он протянул мне лапу, Я положила сверху свою ладошку. Замешкалась ненадолго, чтобы спрятать волшебную палочку за почти невесомый корсаж. Лучше ей быть со мной. А то кто знает, что может произойти. Да и сиали нужно найти. Мой студент как-никак. В коридоре было тихо. Студентов на бал не приглашали, поэтому они сидели по своим комнатам, но я все равно переживала, не случится ли с ними чего плохого. Конечно, королевский дворец Самое безопасное место во всей Ситаре, но я на собственном опыте познала, что это не совсем так. Хорошо, если лак разберется с проблемой, а если нет? По лестнице спускаться не пришлось, да и вообще выходить на улицу оказалось не нужно. Для гостей создали специальный портал, который я почувствовала еще до того, как мы с Пушком к нему подошли. От прохода исходили столь мощные волны, что волшебная палочка, которую я спрятала у самого сердца, стала нагреваться. Очень надеюсь, что она меня не обожжет. — Леди Ренваль, профессор Мурмираус? — задал риторический вопрос маг, контролировавший портал. Пушок кивнул всем видом, показывая, какую честь он оказывает всем присутствующим. Я улыбнулась чуть свысока, внезапно поняв, что никогда не вела себя так дома. То есть я была принцессой, которая вечно нарушала правила, была не такой, как надо, делала то, чего от нее никто не ждал, и я была недостойной заменой короля-каренваля. Эта мысль ударила будто молния, и пока мы с котом проходили через портал, я все думала, что мои желания никогда не соответствовали ожиданиям родителей. А про поступки и вовсе стоит умолчать. Магия пронзила тело насквозь. По коже пробежал озноб. Волшебная палочка мигом остыла, и мы оказались в большой танцевальной зале очень далеко от гостевого дома. Профессор Мурмираус, преподаватель боевой магии из Ситарской академии, и леди Ренваль, ассистент преподавателя боевой магии из Ситарской академии. Голос мажордома чуть не заставил меня подпрыгнуть. Зачем же так в ухо орать? Советник короля лорд Рандам и его супруга леди Рандам. Я оглянулась. На прибывающих никто не обращал внимания. Гости прогуливались у стола с закусками, переговаривались, только изредка бросая косые взгляды на портал. А вот мне было любопытно. Ой, я тут же отвернулась от дверного проема с белым сиянием. Маги, конечно, сделали портал зрелищным и заметным, чтобы никто из бывших на приеме случайно на него не наткнулся. Но смутило меня не это. Я почти испугалась людей, которых увидела. Советника короля я не знала, а вот его супругу уже успела повидать не далее, как сегодня. Та самая незатыкающаяся красавица Ирим, что скрашивала дядюшкино одиночество и она меня заметила, только вида не подала. — Что случилось? — тут же спросил Пушок. — Ничего. Как можно невиннее улыбнулась ему и нацелилась на побег. — И нет, я не испугалась, серим Что она мне сделает? Думаю, девушке бы тоже не хотелось привлекать внимание и раскрывать имя любовника. Пусть тот и был родным братом эльфийского короля. Бежать я решила как раз из-за любимого дядюшки, который уже успел заметить меня и теперь спешил навстречу, совершенно не обращая внимания на дам, которые принимали завлекательные позы и стреляли взглядами в его сторону. — О, леди Ренваль, как я рад, что встретил вас здесь! После такого крика я могла забыть о конспирации. Даже Пушок посмотрел на меня с сомнением, а ведь он-то знал, что я королевских кровей. Балуэль подошел поближе, солнечно улыбнулся коту, а потом подмигнул мне. — Ты ведь помнишь, что мне обещала? — спросил он. — Помню, помню. А где твой спутник? — Простите, уважаемый профессор, я понимаю, что вы сопровождаете мою дорогую племянницу, но эта исключительная девица мне все уши прожужжала об одном весьма интересном эльфе. Дядя заговорщически улыбнулся. Или о двоих. — Ева? — Вель? С той же удивленной интонацией передразнил кота дядюшка. «Так где же они?» «Кстати, да, надо бы выяснить, что я сотворила с Нейнгелем. Он-то жив и даже вроде здоров, но если моя портальная магия оказалась способна на такие каверзы почти без моего осознанного участия, то становится страшно, что же я еще могу вытворить. Дорогой дядюшка, я с удовольствием познакомлю вас со своим избранником». Леди Ева, мелодичный и такой прекрасный голос моего любимого, прервал зарождающуюся ехидную тираду. — О! — тут же обернулся Балуэль, принимая королевский вид. — Лорд сантарель я полагаю. — Милорд! — чуть поклонился Даэль. — Счастлив видеть вас. — Ой, не ври! — великодушно отмахнулся он. — Знаю я, как ты рад. — А с Леди знаком? Она хорошая, правда? И дядя мне подмигнул. Даэль приподнял бровь и выпросительно на меня посмотрел. — Да, я прекрасно осознаю, что в свете репутации лорда Балуэля слова о том, что я хорошая, звучат несколько двусмысленно. — Вы меня перехвалите, — произнесла с предупреждением. — Кажется, молодым людям лучше потанцевать. Пушок ударил меня по ноге, подталкивая к действию. — А я и не против, — улыбнулась прекрасному эльфу Сделала едва заметный шажок, ожидая, что по правилам этикета Даиль сам меня пригласит. Но он медлил и медлил, поэтому я улыбнулась, кокетливо наклонила голову. — Лорд сантарель не порадуете ли меня? — Конечно, леди, — торопливо ответил Даиль, протягивая мне руку. — Береги мою девочку, — напутствовал дядюшка. Мы отошли подальше, туда, где неторопливо покачивались парочки. Музыка была непривычной, не очень мелодичной, но все равно приятной.